Глава 50. Из комнаты послышался голос Мрака. Олег, здесь, отозвался Олег с неохотой. Он выпустил Юлию из рук, повторил: "Здесь, иду". Мрак уже расстелил на столе распечатку карты, полученной по email. Тёмно-коричневые глаза подливо всматривались в тонкие нити туннелей, в сдутие бункеров. "Неплохо, одобрил он. Неплохое качество. Я думал, это засекречено. Где взял?" Там же, ответил Олег. Я спускался, вошёл в их секретную автономную сеть. Всё остальное просто. Смотри. Семеро тайных соберутся через 5 часов вот здесь. Это малый бункер, так его зовут. Находится на седьмой ветке метро 2. Случай особый. В одном месте семеро не собирались многие годы, если не десятки лет. Всё удавалось решать без личных встреч. Тем более теперь, когда к гонцам скороходом, почтовым голубям добавились сперва радио и телефон, а затем интернет с его видео встречаами. Мрак слушал внимательно, глаза следили за лицом Олега, и он понимал то, о чем Олег даже не упоминал. Зато возросла возможность взлома, подслушивания, перехвата, даже видеомонтажа и видеоподделок. Особенно это значимо сейчас. Все знают важность плана башни два. Значит, с разных концов в обстановке особой секретности. Шесть человек войдут в подземные коммуникации. Все они пройдут через туннели бетком забитые изготовившимися к бой у командос, элитными спецподразделениями, мимо боевой техники, через шлюзы, оснащенные системами сканирования не только кончиков пальцев, но и сечатки, глаза, рентгенограммы черепа и всего скелета, что уже не подделаешь. Не нравится мне это, пробурчал он. Башни два? Да нет, сам план нравится, благородный. Будь я одним из семерых, я бы проголосовал за башню 2. Но раз уж меня угораздило быть с тобой, для самих семерых рискованно, что все кучкуются в одном месте. Стоит бросить одну единственную гранату. Олег сказал со злостью. Никому. Там всё в руках Ефета. И это его план, который он вынашивал тысячи лет. Это его войска, его бы начальники готовили боевые отряды уже сотни лет. И все эти герои спецгрупп так и уходили на покой. если доживали, не догадываясь для какой цели обучали. Но эти поставленную задачу, как говорят меднолобые, выполнят. Мрак буркнул: "Относили твои медные шлемы. Если хочешь знать, то и стальные свои век отжили". Говорю тебе как эксперт по оружию. А вот в пластмассе ещё драться и драться. Если только не удастся этим чистым духом построить башню 2 и разом прекратить все войны. Странные ты речи ведёшь, упрекнул Олег. Вроде бы со мной, а победы желаешь врагу? Не врагу, огрызнулся Мрак. Может быть, и фета противник, но не враг же. Олег выглянул в прихожую, крикнул: Юлия, Лена, запомнили? Никуда не ни шагу до нашего возвращения. Посторонним не открывать, к телефону не подходить. Мрак уже стоял у двери. Мы идём или ты начнёшь инструктаж по полной программе? По полной? А, тётя, Олег педантично. Не начну. Когда они выбежили из подъезда и нырнули в автомобиль, как раз настало то жуткое время в больших городах, именуемое часом пик. Полмиллиона автомобилей разом двинулись от контор, фирм и заводов, и даже на самых просторных автомагистралях приходилось забавлять ход. Однажды попали в настоящую пробку, продвигались по шашку почти минут 30. Мрак изрычался, а Олег сириал. Кожа на скулах натянулась, блестела, как обглоданные маслы. Наконец вырвались на окружную дорогу. Скорость поднялась до ста восемьдесят, а через двадцать минут Олег свернул, попетлял чуть, слева пошла неопрятная стена полуразвалившегося заводика. Вылезаем, наконец-то. Оставив машину, они пролезли через дыру в заборе. На территории ни души, запустение. Кое где торчит жёстко, как проволока, трава в рост человека. Внезапно пискнул сотовый. Олег ухватил на бегу. Из микрофона раздался сильный голос, привыкший отдавать команды. Алло. Да, ты слышишь меня, неуловимый и несгибаемый, верно? Олег на ходу бросил. Говори. В груди заныло от предчувствия беды. Мрак бежал рядом молча, поглядывал настороженно, но помалкивал. В самом деле неизгибаемый, раздался уверенный голос. Даже просочившись через все станции, усилители, пройдя по проводам, он не потерял барской уверенности. Тебя так и не сломили, ты даже ухитрился выбраться. Я предпочел бы, чтобы ты работал на нашу организацию. Ты настолько хорош, что я даже не знаю, но все-таки сейчас идешь на смерть. Мрак взглянул из коса, но Олег бежал молча. Уверенный голос Крапоткина говорит, что на руках все козыри. И что с организации бороться бесполезно. Будь ты хоть трижды Супермен или действительно бессмертный, рано или поздно тебя достанут. Но скорее рано, чем поздно. У тебя был только один недостаток, продолжал Кропоткин. Или слабость. Правда говорят, что наши слабости продолжение нашей силы. Когда ты уходил от наших людей, ты захватил женщину. В самом деле не безразлично? Иначе оставил бы по дороге. Её бы не тронули. Правда? Олег тяжело перепрыгнул через толстые трубы нефтепровода. Мрак перемахнул с лёгкостью белки. Голос Караподкина стал жёстче. Молчишь? Жаль. Я говорю серьёзно. Ты мог бы работать на организацию. Она сильнее любой из тех, о которых ты знаешь. Жаль, что ты ушёл так быстро. Задержись ты хотя бы минут на пять. Мы бы разговаривали сейчас в той квартире, где ты оставил свою женщину. Да-да, мы взяли её с собой. Наверное, Олег изменился в лице. Мрак приблизился набегу. Острые уши шевельнулись. "Её тебе не достать", продолжал голос. "Я даже скажу, где она. На военной базе в седьмом секторе. Это самый центр. Сам понимаешь, шансов вытащить у тебя нет. Но я хочу сохранить жизнь как ей, так и тебе. Либо сложи оружие, либо пережди пару дней в какой-нибудь норе. После чего? Ты слышишь меня?" Олег ответил коротко. "Крапоткин. Да-да, слушаю, ответил Кропоткин торопливо, хотя по его тону Олег чувствовал, что генерал морщится. Обращаться по фамилии, не добавив господин, товарищ или мистер, во всем мире считается хамством. Говори. Ты сегодня умрёшь, Кропоткин. Мрак молчал. В черепе Олега хаотичной чередой проскакивали картинки. Второй раз Юля в руках противника, но на этот раз захватили специально, как заложницу, как приманку. Конечно, они уверены, что он не сунет голову в петлю, чтобы её выручить. Но один шанс из тысячи есть, что окажется с нас столько неустойчивой психикой. Олег невольно усмехнулся, что под влиянием чувств пренебрегнет выучкой и дисциплиной, бросится, сломя голову спасать свою самку, как бросаются животные. Что ж, они ждут, что он вот сейчас бросится выручать эту женщину, он, который движением брови отправлял на гибель армии, который уничтожал целые народы и цивилизации. Одну единственную осыпь мрак молчал. Олег некоторое время прокручивал в голове варианты. Самое правильное двигаться, как будто ничего не случилось. Они убивают целые народы, культуры. Мрак всё-таки не выдержал. Почему ничего о Елене? Елена вне игры, бросил Олег. Как это? Охота шла за мной, напомнил Олег. А тебе даже не подозревают или считают случайным попутчиком. Оскорблённый мрак прорычал: Я покажу им случайного. Куда мы прьем? Вон в тот двор, ответил Олег. Все входы в метро два перекрыть не смогут, достаточно надежно. Конечно, все близкие к малому бункеру будут не только усеяны командос, но и натыканы всякими штучками, из которых я и половины не знаю. В этой области прогресс особенно стремителен. Зато эти штучки знаю я. Сбавив шаг, они вошли в обычный московский дворик. Олег без труда выковырнул прижавевшую чугунную крышку люка. Лесь. Мрак покосился по сторонам. В десятке шагов мужик мыл машину. На детской площадке баба развесила ковры и выколачивала толстой палкой. Прошла супружеская пара с пуделем на поводке. То есть что? Мы ж даже без костюмов сразу заметят, что мы не ремонтники. Лесь, повторил Олег. Кому мы нужны? Мир перенаселён. Друг на друга уже не смотрят, человек человеку не радуется. Грозный мрак. Лицо его было не только грустное, но даже печальное. Мрак скривился, спустил ноги в колодец, нащупал металлические скобы в стене. Ладно, пойдём решать проблему перенаселения. Я вообще-то люблю решать на кулаках, но ты уверен, что и они? Олег закрыл за собой крышку, они очутились в темноте. Потом в руке Олега вспыхнул крохотный фонарик, а голос прозвучал гулко, со множеством слабого эха. Уверен, что на кулаках не захотят. Странные люди, конечно, ответил Олег, не замечая иронии. Когда лицом к лицу убийств было бы меньше, а убивать издали легко. И что будем делать? Полюбопытствовал Мрак. По дороге кое-что захватим, отозвался Олег не весело. Люблю тебя, Олег, сказал с чувством Мрак. Когда думаешь, что совсем уж ты пропащий, глядь, а за умными книгами у тебя и пулеметик припрятан. Что значит срэли, Ми считаешься? Иногда. Он опускался быстро, прекрасно ориентируясь и без света. Запахи и отражённое эхо дают картину чёткую и объёмную, не искажаемую порывами ветра. Скобы держались едва и два, но он умело распределял вес, успевал опуститься ниже. А дальше пусть Олег справляется. Только бы не рухнул на голову. Он хоть и умный, но тяжелый как бык. Почему-то тяжелее, чем должен человек его роста. Разве что это работа тех мелких, из которых состоит? Стоп, раздался сверху голос, прервав мысль. Ниже не стоит, там канализация. А куда же? Послышался скрип. Пахнуло воздухом посуше. Мрак в полной темноте увидел, как видят волки и летучие мыши, что Олег вцепился слева от скоб в неприметный кирпич. Там появилась щель. Оттуда несёт воздухом почище. Иди за мной, предупредил Олег. Не обгоняй. Тебя обгонит Параллельно этому колодцу оказался ещё один, построенный добротно. Но Мрак ощутил, что в нём человек не бывал давно, возможно, с того самого дня, как построили, а построили очень давно. Двигались вниз столько, что он успел потерять счёт времени. Подземный жар центра земли начинал обжигать пятки. Так Мрак понимал то, что вспотел. Взмок, раскалился как железо в огне. В какой-то момент Олег обронил: "Здесь Мрак опустился еще на пару ступенек, прежде чем до него дошли слова Олега. Тот висел метров на пять выше, сильно свесился в сторону, пальцы вытянутой до предела руки дотянулись до крохотной серой коробочки, сильно припорошенной пылью. Черт, прохрипел Мрак. Ты не мог сказать раньше. Я же не поднимусь и на ступеньку. Олег молча отковырнул крышку. Мрак видел, с каким трудом он дотягивается до коробочки. А кто сказал, прохрипел Олег, что надо подниматься? Его пальцы на ощупь искали что-то в коробочке. Ты хоть код знаешь? спросил Мрак с беспокойством. Код? Что такое код? Под пальцами вспыхнул короткий огонь, со злым шипением посыпались искры. Мрак поспешно втянул голову в плечи. Эй-эй, тебя убьёт не жалко, но мне волосы спалишь. Не жадничай, прохрипел Олег. На тебе шерсти много. Коробочки вспыхнула, повалил ядовитый дым. Мрак воскликнул с беспокойством. Тебя не влупило током? Это я, током, ответил Олег дрожащим голосом. Какой нелепый кот? Кот? удивился Мрак. Да ты весь замок спалил. Из коробочки потекли чёрные струйки дыма. Горела изоляция, слышался едкий аромат канифоли. Да ладно тебе, ответил Олег, задыхаясь. Пусть заменит на конструкцию по навее. Рядом с Мраком в каменной кладке наметилась вертикальная щель. Он с опаской отнял одну руку от железного прута, с недоверием дотянулся и ткнул кулаком. С легким скрипом открылось замаскированное дверца. Ого, сказал Мрак пораженно, можно заходить, скат гнёс. Какой скат гнёс? Какое электричество вырабатывает? объяснил Мрак. Ты ж всегда был рыбой, только без электричества. Потёсанной трубе минут 5 ползли в полной темноте. Потом мрак упёрся в стену. Олег за спиной подсказал, что и где нажать. Заскрипело громче, в щель проник слабый рассеянный свет. Это была просторная труба для движения поездов и большегрузных машин. В сером бетоне блестели две металлические нитки рельсов. Олег повис на руках, раскачался, прыгнул. Мрак сиганул с опаской. Высоковата Но сильные руки перехватили ещё в воздухе. Пятками ударился с такой силой, что дыхание вылетело. Даже не сумел спросить, что у него за крюки вместо пальцев. Минут 10 пробежки, предупредил Олег. Там первый пункт охраны. Даже отсюда? Я да ещё не видел, что это за база. Представляю, выдавил мрак. Труба сужалась, и сама фигурка Олега становилась маленькой, уменьшалась, уменьшалась. Мрак вздохнул, остро пожалел, что нельзя превратиться в волка. Но со злостью так наждал, что уже через минуту Олег услышал за спиной его горячее дыхание. "Не беги, так опасно", огрызнулся Олег. "Совет уже собирается в малом куполе". Матовые плафоны сливались в прерывистую полосу света, словно их несло на скоростном поезде. Впереди появилось светлое пятно, расширилось. Мрак увидел краешек огромного ангара. Журизм гновения, они выбежили в бункер, где потолок был на высоте 3 м, а в сторонке два БТР и джип с пулемётом на турели. Внезапно прозвучал резкий сигнал тревоги.